Глава 36. Триумф и мечта. Утром того дня, когда результаты экзаменов должны были обнародовать и вывесить на доске объявлений Королевской Академии, Энн и Джейн вместе шли по улице. Джейн радостно улыбалась. Экзамены сданы, и она была уверена, что по меньшей мере прошла дальше. Подробности Джейн не волновали, у нее не было особых амбиций, И вся суета вокруг экзаменов оставляла ее равнодушной. За все, что мы получаем или чего добиваемся в этом мире, надо платить. И хотя иметь амбиции хорошо, но чтобы их реализовать, нужно потрудиться. И тут не обойдешься без самоотречения, тревог и разочарований. Энн была бледная и молчаливая. Через 10 минут она узнает, кто выиграл медаль, а кто стипендию эйвери И казалось, кроме этих десяти минут нет ничего, что имело бы право называться временем. «Конечно, какой-то из двух призов ты обязательно выиграешь», уверенно произнесла Джейн. «Нельзя было представить, чтобы кто-то мог опередить ее подругу. Это было бы несправедливо». «На стипендию Эйвори я даже не надеюсь», сказала Энн. «Все говорят, что ее получит Эмили Клей. И я не собираюсь со всех ног мчаться к доске объявлений» чтобы первые увидеть результаты. У меня духу не хватит. Я пойду сразу в гардеробную для девочек. А ты, Джейн, прочти результаты, пожалуйста, и скажи мне, что там. И умоляю, во имя нашей давней дружбы, сделай это как можно быстрее. Если я потерпела неудачу, так прямо и скажи. Не пытайся смягчить эту новость. Только не жалей меня. Обещай мне это, Джейн. Джейн торжественно обещала все в точности исполнить. Но, как оказалось, необходимости в таком обещании не было. Когда они взошли по ступеням в Королевскую Академию, холл был полон юношей, которые несли на руках Гилберта Блайта и истошно вопили «Ура! Блайт – медалист!». На мгновение Эн испытала тошнотворную горечь поражения и разочарования. Итак, она проиграла, и Гилберт победил. Мэтью расстроится, он не сомневался в ее победе. И вдруг раздался крик. «Трижды ура, мисс Ширли! Выигравший стипендию Эйвери!" «О, Эн! охнула Джейн, когда они вбежали в гардеробную, приветствуемые восторженными криками. Эн, я так горжусь тобой! Разве это не чудесно?» Их окружили девушки. Энн оказалась в центре ликующей группы, и принимала поздравления. Ее хлопали по плечам, крепко жали руки, тянули, толкали, обнимали, и среди всего этого гвалта Энн лучила момент, чтобы шепнуть Джейн. «А как обрадуется Марилла и Мэтью! Нужно сразу же сообщить им новости!» Следующим важным событием стало вручение дипломов. Оно проходило в Большом актовом зале Академии. Там читали лекции и эссе, пели песни, вручали дипломы, премии и медали. Мэтью и Марилла сидели в зале. Все их внимание было приковано только к одной студентке, высокой девушке, в бледно-зеленом платье, с раскрасневшимся лицом и горящими глазами. Она читала со сцены свое эссе, признанное лучшим. В зале перешептывались «Это она выиграла стипендию Эйвори». «Думаю, теперь, Марилла, ты радуешься, что мы оставили ее у себя», прошептал Мэтью. Это были первые слова, которые он произнес после того, как вошел в зал и дождался конца выступления Энн. «Я не один раз радовалась этому и прежде», возразила Марилла. «Любишь ты, Мэтью Кадберт, сыпать соль на рану, вспоминая прошлые ошибки?» Сидевшая позади мисс Барри наклонилась вперед, Иткнула зонтиком Мариллу в спину. Ну что, гордитесь девочкой Н. Я горжусь, сказала она. Тем же вечером Н в сопровождении Мэтью и Мариллы приехала в Эйвонли. Она не была дома с апреля и не могла больше ждать ни дня. Расцвели яблони. Всё вокруг было молодым и свежим. Диана уже ждала её в зелёных крышах. Оказавшись в своей светлой комнате с цветущей розой на подоконнике, куда ее поставила Марилла, эна гляделась и издала глубокий счастливый вздох. «О, Диана! Как хорошо вернуться домой! Как радостно видеть верхушки елей на фоне розоватого неба и цветущий белый сад, и постаревшую снежную королеву! Как прекрасно пахнет мята! А это чайная роза! В ней все! И песни, и надежда, и молитва! «И какое счастье видит тебя, Диана!» «Я думала, ты теперь больше любишь Стеллу Мейнард», с упреком произнесла Диана. «Так мне сказала Джози Пай. По ее словам, ты сходишь по ней с ума». Энн рассмеялась и осыпала Диана увядшими июньскими лилиями из своего букета. «Стелла Мейнард — прекраснейшая девушка на свете, и с ней может посоперничать только одна, это ты», сказала Энн. «Я люблю тебя ещё больше, чем раньше, и мне столько надо тебе рассказать. Но сейчас для меня радость просто сидеть и смотреть на тебя. Я устала, устала быть трудолюбивой и целеустремлённой. Завтра я собираюсь провести хотя бы два часа, валяясь в саду на траве и ни о чём не думая». «Ты так много сделала, Энн. Думаю, теперь, когда ты выиграла стипендию Эйвори, ты не пойдёшь работать учителем?» «Нет». «В сентябре я поеду в Редмонд. Разве это не замечательно? К этому времени после трех восхитительных, золотых месяцев каникул у меня появятся новые цели. Джейн и Руби станут учителями. Как прекрасно, что все мы достойно преодолели учебный год, даже Муди Перджен и Джози Пай!» «Джейн уже предложили преподавать в школе Нью-Бриджа», — сказала Диана. «Гилберт Блайт тоже пойдет в учителя. Ничего другого ему не остается». У его отца нет возможности оплатить университет, поэтому Гилберту придется зарабатывать на учебу самому. Думаю, он может работать в нашей школе, если мисс Эймс решит уйти. Н с удивлением и огорчением выслушала эту новость. Ничего не зная о ситуации в семье Гилберта, она полагала, что он тоже будет учиться в Редмонде. Что она будет делать без их мобилизующего соперничества? Не будет ли учеба, пусть и в университете, с перспективой получения настоящей степени, скучной без такого соперника? На следующее утро за завтраком Энн обратила внимание, что Мэтью плохо выглядит и сильно посидел с прошлого года. «Марилла», — неуверенно начала Энн, когда Мэтью вышел, — «как чувствует себя Мэтью? Он здоров?» «Не могу этого сказать», — проговорила Марилла встревоженным голосом. Он совсем себя не щадит. И этой весной у него было несколько сердечных приступов. Я серьезно забеспокоилась, но потом ему стало немного лучше. Мы наняли добросовестного работника, и я надеюсь, что теперь он сможет отдохнуть и набраться сил, особенно с твоим приездом. Ты всегда оживительно на него действуешь. Эн перегнулась через стол и взяла лицо Мариллы в свои ладони. Вы тоже не очень хорошо выглядите, Марилла, «У вас усталый вид. Теперь, когда я здесь, дайте себе отдых. Мне нужен только один день, чтобы посетить любимые места, вспомнить старые мечты. А потом я возьму хозяйство в свои руки, и вы позвольте себе расслабиться». Марилла ласково улыбнулась своей девочке. «Дело не в работе, а в моей голове. Она болит все чаще в области глаз. Доктор Спенсер подобрал мне новые очки, но и от них никакой пользы. Есть один известный окулист. Он приедет на остров в конце июня, и доктор советует мне показаться. Наверное, я так и сделаю. Мне стало трудно читать или шить. А вот ты, Эн, молодец. Добилась таких успехов в Королевской Академии. Получить лицензию учителя первой категории за один год, да еще выиграть стипендию Эйвори. Что может быть лучше? «Правда, миссис Линд говорит, что после взлета случаются падения. Она вообще думает, что женщине не надо получать высшее образование. Это якобы мешает ей исполнять исконно женские обязанности. Но я считаю, что она не права». Я упомянула о Рэйчел и тут вспомнила. «Ты слышала что-нибудь о банке Эбби в последнее время, Энн?» «Ходят слухи, что его дела плохи», — ответила Энн. «А что?» Рэйчел тоже это слышала. Она приходила к нам на прошлой неделе и сказала, что о таком поговаривают. Мэтью забеспокоился. Все наши сбережения хранятся в этом банке до последнего пенни. Поначалу я посоветовала Мэтью положить деньги в сберегательный банк, но старый мистер Эбби был хорошим другом нашего отца, и отец всегда хранил сбережения в его банке. И Мэтью ответил, что банк во главе с таким человеком заслуживает доверия. «Думаю, он давно уже номинальный глава банка», — сказала Энн. «Мистер Эбби очень старый человек, и всем в банке заправляют его племянники». «Вот и Рэйчел!» — говорит то же самое. Услышав это, я попросила Мэтью забрать наши деньги, и он обещал подумать. Однако мистер Рассел заверил его вчера, что с банком все в порядке. Энн провела прекрасный день на природе. Она навсегда сохранила его в памяти. Этот яркий, полный солнца день, такой светлый, что, казалось, тень в нем невозможна. Все заполнено буйным цветением. Несколько благословенных часов Энн провела в саду, потом посетила Ключ Дриады, и вняк Фиалковую долину, зашла в пасторский дом, поговорила по душам с миссис Аллен, а вечером пошла по тропе влюбленных с Мэтью чтобы пригнать коров с дальнего пастбища. Лес был озарен лучами закатного солнца, его теплый свет лился с запада сквозь просветы в горах. Мэтью шел медленно с поникшей головой. Высокая и стройная Н приноравливалась к его неспешной походке. — Вы сегодня слишком много и тяжело работали, Мэтью! — укоризненно произнесла она. — Вам надо беречь себя! У меня это «Плохо получается», — сказал Мэтью, открывая загон, чтобы пропустить коров. «Я просто старею и забываю следить за собой. Я всегда много работал, и мне трудно измениться». «Если бы вы тогда взяли вместо меня из приюта мальчика», — сказала с тоской Энн, «он помогал бы вам и избавил от тяжелой работы. Как бы я хотела быть этим мальчиком, чтобы снять с вас часть забот!» «Я не променял бы тебя и на дюжину мальчиков, Энн», сказал Мэтью, поглаживая ее руку. «Разве мальчик выиграл стипендию Эйвери? Это сделала девочка. Моя девочка, девочка, которой я горжусь». Входя во двор, он улыбнулся ей своей застенчивой улыбкой. Эта улыбка осталась с ней дальше когда она вошла в свою комнату и долго сидела у открытого окна, вспоминая прошлое и мечтая о будущем. За окном, окутанная белым туманом, красовалась в лунном свете снежная королева, распевали лягушки в болоте за яблоневым косогором. Н навсегда запомнила серебристую, мирную красоту и ароматное спокойствие этой ночи. Это была последняя ночь перед тем, как в ее жизнь вошло горе, и жизнь перестала быть такой, как прежде, ибо ее коснулась холодная, священная тайна.